ДЕТЕКТИВЫ В большом городе человек пропадает с той же внезапностью и полнотой, с которой гаснет пламя задутой свечи. Можно призывать на поиски службы расследования, изведавших все следы ищеек, уголовных сыщиков, знатоков городских лабиринтов, наконец, кабинетных ученых, сведущих в теории и индукции. Чаще всего человека вообще не удается найти. Впрочем, иногда он вновь появляется в Шей-Богане, штат Висконсин, или на диких просторах Терре-Хоте, штат Индиана. Под тем или иным псевдонимом, чаще всего вариантом фамилии Смит, пребывая в полном беспамятстве относительно событий, предшествовавших некой дате, и даже относительно счета своего бокалейщика. Иногда, прочесав с бреднем реку или обойдя ресторанчики, чтобы проверить, не ждет ли он где-нибудь, пока дожарится в меру филей, удается узнать, что он просто перебрался в соседний дом. Такое выслеживание человека, исчезнувшего подобно стертой с грифельной доски, нарисованной мелом фигурке, поставляет драматургии одну из самых впечатляющих тем. Интересным примером сему может послужить дело Мэри Снайдер. Средних лет мужчина по фамилии Микс прибыл в Нью-Йорк с запада, чтобы отыскать свою сестру, миссис Мэри Снайдер, вдовицу 52 двух лет от роду, в течение года проживавшую в одном из многоквартирных жилых домов Людного района. Найдя этот дом по известному ему адресу, Микс узнал, что Мэри Снайдер съехала более месяца тому назад. Нового адреса ему никто сообщить не мог. Выйдя из дома, мистер Микс обратился к стоявшему на углу полисмену и изложил свое дело. «Моя сестра очень бедна», — пояснил он, — «и мне не терпится отыскать ее. Не так давно мне удалось основательно заработать на свинцовом руднике, и я хотел бы разделить с ней свое состояние». Давать объявления нет нужды, поскольку она не умеет читать. Полисмен потянул себя за ус, приняв вид настолько задумчивый и могущественный, что Микс едва ли не ощутил радостные слезы своей сестры Мэри, капающей на его яркий голубой галстук. Ступай Вступай-ка в околоток на канальную, мистер, — посоветовал полисмен, — и найми самую большую телегу, которую тебе удастся найти. Там старухи то и дело попадают под телеги. Может, и она попадет. А если не хочешь, иди в полицейское управление, и пусть тебе дадут копа, который займется поисками». В управлении Миксу буквально бросились на помощь. Объявили всеобщую тревогу, копии, предоставленные им фотографии Мэри Снайдер, разослали по участкам. На Малбери-стрит шеф приставил к делу детектива малинза Детектив отвел Микса в сторону и сказал. «Дело не слишком сложное. Сбрейте усы, наполните карманы хорошими сигарами, встречаемся в кафе Уолдер в три часа дня». Микс повиновался. Малинс уже ждал его. Пока они распивали бутылку вина, детектив расспрашивал брата о пропавшей женщине. «Вот что», — молвил наконец Малинс. «Нью-Йорк — город большой». «Однако в своем деле у нас есть система. Вашу сестру можно отыскать двумя способами. Обратимся к первому. Так вы говорите, что ей 52 года?» «Чуть больше», — ответил Микс. Детектив проводил всего жителя Дальнего Запада в отдел объявлений одной из крупнейших газет. Там он написал следующее объявление и передал его Миксу. «Срочно необходимые сто привлекательных хористок для участия в новой музыкальной комедии. Обращаться весь день в номер такой-то Бродвей». Микс вознегодовал. «Моя сестра», — объяснил он, — «женщина бедная, немолодая и работящая. И я абсолютно не понимаю, каким образом объявление подобного рода может помочь отыскать ее». — Ладно, — отвечал детектив, — вижу, Нью-Йорк вы не знаете. И если у вас найдутся возражения против этого метода, обратимся к другому. Метод тоже надежный, но обойдется дороже. — Не надо про деньги, — согласился Микс. — Попробуем. Сыщик отвел его назад в Уолдорф. — Закажите пару спален с гостиной, — посоветовал детектив, — и поднимаемся наверх. Так и было сделано. Обоих провели в великолепный номер на четвертом этаже. Микс был озадачен. Детектив опустился в обитое бархатом кресло и извлек ящик с сигарами. «Забыл напомнить, старина», — проговорил он. «Номер нужно снять на месяц. За это с вас много не сдерут». «На месяц?» — воскликнул Микс. «Но зачем все это?» «Для того, чтобы разыграть эту партию, нужно время». «Я же сказал, что процесс окажется достаточно долгим. Нам придется подождать до весны. Как раз выйдет новая адресная книга. Вполне вероятно, что в ней окажется имя и адрес вашей сестры». Микс немедленно избавился от сыщика. На следующий день кто-то посоветовал ему обратиться к Шемраку Джоунсу, знаменитому в Нью-Йорке частному детективу, сдиравшему с клиентов баснословные гонорары, однако творившему подлинные чудеса в области расследования преступлений и объяснения тайн. Прождав два часа в приемной великого детектива, Микс был представлен пред его очи. Джонс сидел в малиновом халате за инкрустированным слоновой костью шахматным столиком, раскрыв перед собой журнал и попутно пытаясь разрешить очередную тайну. Тонкое умное лицо знаменитого сыщика, его пронзительные глаза и плата за слово слишком хорошо известны читателю, чтобы нуждаться в новом описании. Микс изложил свое дело. «В случае успеха я возьму с вас пятьсот долларов». — молвил Шемрак джонс Микс склонил голову в знак согласия с гонораром. «Я возьмусь за ваше дело», — мистер Микс, — наконец произнес Джоунс. «Меня всегда интересовала проблема исчезновения людей в этом городе. Помню одно дело, которое мне удалось успешно разрешить год назад. Семейство по фамилии Кларк внезапно исчезло из маленькой квартирки, в которой они проживали». Целых два месяца я наблюдал за домом в поисках разгадки. Наконец меня осенило, когда я заметил, что некий молочник и посыльный бокалейщика после того, как поднимутся с товаром наверх, всегда спускаются обратно задом наперед. Простейший индуктивный подход к подмеченному факту позволил мне немедленно обнаружить пропавшее семейство. Они перебрались в квартиру на другой стороне лестничной клетки и изменили свою фамилию на Кралк. Шемрек Джонс вместе с клиентом отправились к доходному дому, в котором проживала Мэри Снайдер, и детектив потребовал, чтобы его провели в ее комнату. После ее исчезновения в комнате так и не появилось новых жильцов. Комнатушка оказалась маленькой, мрачной и бедно обставленной. Микс в растерянности уселся в поломное кресло, пока великий детектив обследовал стены, пол и шаткую мебель в поисках разгадки. Потратив на поиски полчаса, джонс успел собрать несколько бессмысленных на первый взгляд предметов. Дешевую черную шпильку для шляпы, клочок, оторванный от театральной программы и часть разорванного билета, на которой осталось слово «левое» и «Ц-12». С отрешенным выражением на полном интеллекта лице Шемрок Джонс припал на десять минут к каминной доске, опустив голову на руку. По прошествии этого времени он с воодушевлением изрек. «Вот что, мистер Микс, проблема решена. Могу доставить вас к дому, где находится ваша сестра. Кроме того, можете не беспокоиться о ее благополучии, ибо она в достаточной степени обеспечена». «Во всяком случае, в настоящее время». Микс ощутил сразу радость и удивление, смешанные в равных долях. «Но как вам это удалось?» — спросил он с восхищением в голосе. Быть может, Джонсу была присуща единственная слабость, находившая выражение в законной гордости, внушаемой его удивительными достижениями в области индукции. Он был всегда готов потрясти и очаровать слушателей описанием собственных методы. «Путем исключения», — ответил Джонс, раскладывая свои улики на небольшом столе. «Я исключил некоторые районы города, куда миссис Снайдер просто не могла переехать. Видите эту шпильку? Она позволяет изъять из рассмотрения Бруклин». Ни одна женщина не попытается сесть в вагон на Бруклинском мосту, не располагая хотя бы одной шпилькой, с помощью которой и только она может пробиться к сидячему месту. А теперь я покажу вам, почему ваша сестра не могла отправиться в Гарлем. За этой дверью в стене два крючка. На один из них миссис Снайдер вешала свой берет, а на другой шаль». Теперь вы видите, что нижний край повешенной шали оставил след на штукатуренной стене. Ровная отметина говорит, что на шале не было бахромы. Далее, назовите мне хотя бы один случай, когда одетая в шаль женщина средних лет садилась бы в гарлемский поезд без того, чтобы на шале этой не было бахромы, которой она могла бы зацепиться за турникет, преградив путь следующим за ней пассажиром». Посему мы исключаем Гарлем. Далее я заключаю, что миссис Снайдер не перебиралась в дальние края. На этом обрывке билета вы можете видеть слово «левое», литеру «С» и число «двенадцать». Теперь мне известно, что дом номер двенадцать на авеню «С» относится к числу перворазрядных пансионов, выходящих, как мы полагаем, далеко за пределы возможностей вашей сестры. Но тут ко мне попадает скомканный клочок этой театральной программы. И что же он скажет нам? Вам, мистер Микс, скорее всего, ничего, но насколько красноречив он с точки зрения человека, привыкшего и обученного подмечать малейшие мелочи? Вы рассказывали мне, что ваша сестра работала уборщицей, оттирала полы в кабинетах и коридорах. Давайте предположим, что она занималась подобной работой в театре. «Где люди чаще всего теряют ценные украшения, мистер Микс?» «Конечно же, в театре. Поглядите на этот клочок программы, мистер Микс. Видите в ней круглый отпечаток? В бумажку эту было завернуто кольцо. И, быть может, кольцо весьма ценное. Миссис Найдер нашла это кольцо, работая в театре. Она торопливо оторвала клочок от программы, старательно завернула в него кольцо и спрятала на груди». На следующий день она избавилась от этого предмета и на вырученные средства принялась разыскивать более комфортабельное жилье. Дойдя до этого места в цепочке моих аргументов, я не вижу ничего невозможного в том, что она переселилась в дом номер 12 на авеню Си. Именно там, мистер Микс, мы найдем вашу сестру. Свою убедительную речь Шемрок Джонс завершил улыбкой преуспевающего актера. Восхищение Микса не могло найти слов для выражения. Они вместе направились к дому номер 12 по авеню Си, дому старомодному, отделанному коричневым песчаником в состоятельном и респектабельном районе. Они позвонили в колокольчик и в ответ на свой вопрос узнали, что никакой миссис Снайдер здесь нет и что за последние шесть месяцев в доме не появилось ни одного нового постояльца. Вывалившись на тротуар, Микс обратил свой взор к уликам, обнаруженным Джонсом в прежде занимаемой сестрой комнате. «Я не детектив», — обратился он к Джонсу, поднося к своему носу обрывок театральной программы. «Только мне кажется, что в эту бумажку завертывали не кольцо, а обыкновенную круглую мятную постилку, и здесь я вижу не адреса, обрывок билета, место двенадцать, ряд Си, левая сторона». Шемрек Джонс отстраненно поглядывал вдаль. «Полагаю, что теперь вам придется обратиться за консультацией к Джагинсу, проговорил он. «А кто это?» — спросил Микс. «Это глава, — пояснил Джонс, — новой современной школы розыска. Методы его работы отличаются от моих, но рассказывают, что Джагинсу удавалось разрешать невероятно сложные дела. Я отведу вас к нему». Величайшего среди великих, Джаггинса, они обрели в его кабинете. Невысокий и светловолосый, он был глубоко погружен в чтение одного из буржуазных произведений Натаниэля Готорна. Оба великих детектива различных школ обменялись церемонным рукопожатием, Джонс представил Микса. «Излагайте факты», — предложил Джаггинс, вновь погружаясь в чтение. Когда Микс закончил рассказ, величайший захлопнул книгу и молвил. «Если я правильно понял, вашей сестре пятьдесят два года, она вдова, невзрачное лицом и фигурой, сбоку на носу крупная бородавка, зарабатывает на хлеб мытьем полов». «Точнее не скажешь», — согласился Микс. Джаггинс поднялся и нахлобучил шляпу. «Через пятнадцать минут я вернусь с ее нынешним адресом». Шемрек Джонс побледнел, но заставил себя улыбнуться. Ровно через пятнадцать минут Джаггинс вернулся и, заглянув в принесенный с собой листок бумаги, невозмутимо проговорил. «Ваша сестра, Мэри Снайдер, проживает в доме номер 162 по Хилтон-стрит. Она занимает спальню в заднем коридоре на пятом пролете лестницы снизу. Дом находится всего в четырех кварталах отсюда». Обратившись к Миксу, он продолжил. «Не сходите ли прямо сейчас? Проверьте мое предположение и возвращайтесь сюда. Думаю, что мистер джонс подождет вас». Микс поспешил прочь. Вернулся он, сияя, через двадцать минут. «Она там! Жива и здорова!» — провозгласил он. «Называйте свою плату!» «Два доллара», — сказал Джагинс. Когда Микс расплатился и вышел, шемрок джонс со шляпой в руке стал перед джагинсом если я не прошу слишком многого осекаясь проговорил он если вы сочтете меня достойным не соблаговолитель и соблаговолю любезно согласился джагинс я расскажу вам как сделал это помните описание миссис снайдер «Знали ли вы когда-нибудь женщину с такой внешностью, которая не заказала бы своего увеличенного портрета карандашом с фотографией? С уплатой за него в рассрочку, понедельно. Крупнейшее заведение подобного рода как раз за углом. Я сходил туда и списал из книги заказчиц ее адрес. Всего-то делов».